Пожар тушить, а где горит? Стало быть, горит, кори свищут. Хлопали двери, выходили новые, раздавались другие голоса. Толкуй тоже пожар, деревня, не слушайте дурака. Это называется зашабашили, понял? Вот хомут, вот дуга, а я тебе больше не слуга. По домам, ребята. Народу все прибывало, железная дорога забастовала. Глава седьмая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 — Гемазиддин, какой тебе господин? Брось ты это, пожалуйста. Говори скорее. Видишь, мороз какой. — Зачем мороз? Тебе тепло, савельч Мы вчерашний день, твой мамаш Марфа Гавриловна, Москва-товарная, полный сарай дров возили. Одна береза, хорошие дрова, сухие дрова. — Спасибо, Гемазиддин. — Ты еще что-то сказать хочешь? Скорее, пожалуйста, азябья, понимаешь? — Да. «Сказать хотел. Дом не ночуй, Савельич, хорониться надо. Постовой спрашивал, околодочный спрашивал, кто, говорит, ходит. Я говорю, никто не ходит. Помощник, говорю, ходит, паровозная бригада ходят железная дорога ходит, а чтобы кто-нибудь чужой ни-ни». Дом, в котором холостой Тиверзин жил вместе с матерью и женатым младшим братом,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 Перед входной дверью на галерее стояла бочка, которую наполнял водой водовоз. Когда Киприян Савельевич поднялся в свой ярус, он обнаружил, что крышка с бочки сдвинута на бок и на обломке льда, сковывавшего воду, стоит примерзшая к ледяной корочке железная кружка. Не иначе проф, — подумал Тиверзин, усмехнувшись, — пьет не напьется прорва огненное нутро. Проф. Афанась Соколов, псаломщик, видный и нестарый мужчина, был дальним родственником Марфы Гавриловны. Киприян Савельевич оторвал кружку от ледяной корки, надвинул крышку на бочку и дернул ручку дверного колокольчика. Облачко жилого духа и вкусного пара двинулось ему навстречу. «Жарко истопили, маменька. Тепло у нас хорошо». мать бросилась к нему на шею обняла и заплакала он погладил ее по голове подождал и мягко отстранил смелость города берет мамень тихо сказал он стоит моя дорога от москвы до самой варшавы знаю от того и плачу не сдобровать тебе убраться бы тебе купренька куда нибудь подальше